В тот же день она вошла в кабинет Уильяма О'Келли, который сидел за столом, просматривая бумаги. Заслышав шаги, он поднял голову и посмотрел на племянницу. Уильям вспомнил, какой была Айрин, когда он впервые ее увидел. Изнуренное тело, отчаявшееся сердце, пустая душа. Теперь отталкивающая худоба почти исчезла, цвет лица изменился а во взгляде появились настойчивость и упрямство, которое она, впрочем, пыталась скрыть. Только одета она была по-прежнему бедна. Заметив это, Уильям нахмурился. — Рад видеть тебя, Айрин. — Надеюсь, у тебя все хорошо? — Да. Уильям улыбнулся. — Уверен, ты уже забыла о голоде. Айрин постаралась ответить на улыбку, Она изо всех сил пыталась разорвать внутренние путы, прийти в себя, забыть прошлое, но у нее не всегда это получалось. Иногда она просыпалась в холодном поту. Ей чудилось, будто она заперта в плавучем гробу, а порой казалось, что сейчас в дверь войдет тот мужчина, имени которого она не знала и лица которого не запомнила, и словно дьявол предъявит свои права на ее душу и тело. Это было похоже на загнанную внутрь болезнь или неоплаченный долг. И Касси, и Бесс были правы. Айрин не могла оставлять еду на тарелке и любила смотреть, как в кухню вносят продукты, словно ей было важно убедиться, что в этот дом никогда не постучится голод. Три фунта кофе шесть бушелей сладкого картофеля, четыре кукурузных початков, восемь цыплят, одна свиная туша, три корзины с кабачками, две с тыквой, три с бобами, пятифунтовый мешок соли, двухгаллоновая банка сорго, громко перечисляла Бесс, и эти слова звучали для Айрин небесной музыкой. — Да, — ответила она дяде, — почти забыла. Только платьев у тебя маловато, надо купить несколько новых. Я поговорю об этом с Сарой. Надеюсь, она сможет дать тебе советы и помочь с выбором на правах старшей сестры. Айрин подумала о том, что хотя Уильям и был младший ее отца, его дети родились раньше, чем дети Брайана. Браки в среде ирландских крестьян заключались поздно. Обычно молодые люди женились только после смерти родителей, потому что крохотные земельные участки не могли дать средства на содержание новой семьи. — Я тоже хочу с вами поговорить, — сказала она. — О чем? Собравшись с духом, Айрен рассказала про Алана, разумеется, не всю правду, а то, что было необходимо не выдержав, выразила недоумение по поводу существования рабства, отношений белых и негров, и почувствовала, что в тоне мистера Уильяма появился холодок. Если освободить негров, станут неизбежные смешанные браки, и белая раса будет обречена, ибо через несколько поколений Америку заполнят мулаты, а мулат много хуже, чем негр потому как обычно наследуют худшие черты темнокожих и белых. Для черных рабство — это благо. Под присмотром белых хозяев они стали более нравственными, разумными. Что они делали в своей дикой Африке? Ели друг друга? Однако вы приехали из страны, где рабства не было и нет, — рискнула напомнить Айрин. Я не помню родины, ибо был слишком мал, — терпеливо произнес Уильям. Что касается негров, я немало их повидал. Для большинства из них ничего не стоит притвориться, солгать, украсть. Им нельзя верить. Разумеется, среди них встречаются преданные и верные, но это опять-таки результат неустанного труда их хозяев. — Так вы не отдадите мне Алана? мне докладывали что этот мулат не надежен он постоянно сбегает он дал мне слово я уже говорил что рабам нельзя верить значит вы мне отказываете мистер уильям вздохнул нет я не могу тебе отказать потому что это твоя первая просьба «Хотя иметь грумо несколько странно для девушки... Кстати, ты не задумывалась о своем будущем? Мы можем присмотреть для тебя в округе хорошего жениха!» Айрин вздрогнула. «Я не хочу выходить замуж!» Мистер Уильям улыбнулся напрасно. «Я не собираюсь тебя прогонять. Просто здесь всем заправляет Сара». А так у тебя появился бы собственный дом, где бы ты чувствовала себя хозяйкой. Хотя, если ты еще не готова, никто не станет тебя неволить. Он взял перо, бумагу и набросал записку. Вот, отдашь управляющему. — Если мулат посмеет дерзить или попытается убежать, пожалуешься мне или мистеру Фойеру. Когда Нэнси впервые появилась на кухне, Домашние слуги сразу поняли, что эта женщина не позволит обидеть ни себя, ни свою дочь. Когда же порог переступил Аллан, наступила такая тишина, что было слышно лишь гудение пламени в печи. Касси из-под бросала на юношу короткие стремительные взгляды, ее глаза — Губы, все движения вдруг сделали соблазнительными, зовущими. Она немедленно уступила новенькому месту рядом с собой, потеснив Арчи и поломойку Трейси. «Так ты и есть тот самый знаменитый беглец?» — кокетливо поинтересовалась Касси, предварительно представив ему всех присутствующих. «Да». «Только я больше не бегаю», — ответил Аллан и приветливо улыбнулся, сидящий напротив Лили, которая смущенно опустила ресницы. «Какой красавец!» — улучив момент, шепнула Трейси, соседке. «Никто не знал, хорошо или плохо, если раб умеет пользоваться столовыми приборами не хуже своих хозяев и вообще ведет себя так, будто обедает в столовой с белыми господами, а не на кухне с черными слугами». Поскольку Касси, с успехом подражавшая своей госпоже, решила, что «это хорошо», остальные были вынуждены согласиться, и Алана приняли в общество домашних слуг.